Глава 8. Дни катились один за другим, похожие как близнецы. Утро, день, вечер. ночь. Подъем, построение, изматывающее бездействие, построение, отбой, а между ними ленивые разговоры со старпомом, бесцельное блуждание по гарнизону, периодические поездки на объект, где не происходило ничего нового, а еще бесконечная парилка и уже приевшийся вид джунглей. Это Демос, Философский изрёк Макс Колыш, наблюдая за тем, как его приятель от нечего делать пинает камешек по пустому плацу. «Здесь только пылью покрываться». С этим Сатур был не согласен, но продолжал страдать от вынужденного безделья. Он мог бы найти себе дело, если бы не палка с полковничьими погонами в колесе майорского энтузиазма и желания действовать. Хотя для действий не было повода. Рик так и не обнаружил следилку на территории объекта, но он был по-прежнему уверен, что она там есть. Есть, не может не быть. Получив подробные данные, он просчитал цикличность прорывов и по их чередованию понял, что шпион на объекте. Но сканирование территории не дал результатов. Ни разу не было выявлено даже намека на излучение постороннего объекта. «Значит, следилки нет», — уверенно ответил на доклад Чоу. «Ты ошибся». «Не факт», — отрицательно покачал головой майор. «Совсем не факт. Я знаю, что был прав, потому что это единственное логичное объяснение бессмысленных прорывов». «Тогда почему нет результатов?» «Потому что следилка может быть дезактивирована», — с легким раздражением сказал Саттор. «Это предположение. Но оно также наиболее логично, потому что сканер в полной исправности». или Майор бросил на полковника взгляд из-под «Или она в улье. Но ее все равно нужно было дезактивировать, чтобы пронести мимо датчиков». «Да это же чертово болото!» — воскликнул Чоу. «Улей напичкан техникой! Это не наши машины, прошедшие регистрацию и получившие свой код-номер!» «Угу», — промычал Саттор. «Там найти шпиона невозможно. В любом случае, крыса перед отправкой должна будет вынести следилку из улья. «И активировать. И вот тогда мы ее засечем, а дальше как запланировали». «Только так», — согласился с майором Бернард Чоу. Рик поджал губы, некоторое время обдумывая, с чего лучше начать. Но полковник, словно поняв, что хочет предложить Рик, отрицательно покачал головой и ударил ладонью по столу. «Нет! Всего лишь приблизиться, Берни!» — воскликнул Рик, уже не зная, как пробить возведенный полковником бастион упрямства и осторожности. «Приблизиться! Просканировать пространство! Отправить разведчика! Выяснить точное количество боевой силы!» «Нет!» — снова рявкнул Чоу. «Я провел воздушную разведку!» «И увидел то, что тебе готовы были показать. Я прислушался к тебе, и беспилотник облетел большой сектор. Но там ничего нет!» — отчеканил полковник. «Я не позволю рисковать собой и людьми, я всё сказал!» хрен выругался Сатур выдохнул. «Прошу простить меня, господин полковник!» Чоу отмахнулся и указал на дверь, давая понять, что разговор окончен. И вот прошла ещё одна неделя на Демосе, такая же нудная, как и предыдущие три. Ничего не изменилось за это время. Шпион Шакалов безмолвствовал. Следилка нигде не засветилась, и про противника они знали ровно столько же, сколько в день приземления Шустрого. Как и за год, и с до этого. Ни-че-го. В сердцах сплюнул Рик и с силой ударил ногой по камешку. Тот отлетел к металлической стойке за границей плаца, ударился об нее и отскочил под ноги Максу Колышу. Тот наступил на камешек ногой, бросил озадаченный взгляд на приятеля и вдруг хмыкнув Сорвался с места, ведя свой импровизированный мяч в сторону Саттора. Покрутился вокруг него и направился дальше. «Тебе конец, генеральский сынок!» — крикнул Колыш. «Я тебя в сухую размажу!» «Да, конечно!» — усмехнулся Рик и бросился за Максом, чтобы вернуть себе камешек. Они метались по плацу, гоняя несчастный камень, отнимали его друг у друга, используя далеко нечестные приемы. Эта игра лишь отдаленно напоминала старый добрый футбол. Более всего она походила на спарринг, в котором камню отводилась роль снаряда, сулившего победу самому ловкому и хитрому. Постепенно к плацу подтянулись любопытные зеваки. Кого-то привлекла матерщина, слетавшая с губ обоих противников щедрым потоком, а кто-то пришел, услышав о неожиданном развлечении. Никто не совался к двум офицерам, не просился в их игру, и не пытался остановить мордобой, которым занимались противники с нескрываемым азартом. Зрителям хватало и самого зрелища. Они разделились на два лагеря, выбрав, за кого болеть. А еще через несколько минут начали делать ставки. С этого момента гомон заполнил воздух. Деньги взвинтили интерес к победе своего спортсмена. И вскоре у плаца собралась половина гарнизона. Даже полковник, привлеченный шумом, свесился наполовину из окна в коридоре штаба а ногами ты стал махать немного лучше чем в его осклабился сатор вытирая кровь с разбитой губы а ты бьешь будто приласкать хочешь хохотнул колыш на скуле которого наливался чернотой синяк тогда иди обниму еще разок ответил рик он перехватил макса опрокинул его через бедро и издав ликующий вопль погнал камень к противоположной стороне плаца а вместе с ним взревела та половина зрителей, которая поставила деньги на победу майора. «Хрен тебе!» — гаркнул поверженный, но не сломленный колыш, догнав Рика. Он с силой толкнулся от Тора и вернул себе камень. «Молись, Макс!» — широко улыбнувшись, пригрозил Рик и бросился следом за капитаном. Они не видели, что происходит всего в нескольких метрах от них, не обращали внимания, полностью сосредоточившись на своей игре. «Сатор! Сатор! Сатор!» — орали с одного края плаца. «Колош!» — бесновались на другом его конце. «Командир порвет капитана!» — кричал кто-то из состава Шустрого. «Макс в пыль разотрет майора!» — уверял лейтенант, прибывший на Демос вместе с Колошем. Но ни один, ни второй противник не спешил закончить поединок, получая удовольствие от своего занятия. Они выматывали друг друга ударами и беготнёй, уже неоднократно выбив свой маленький снаряд за пределы плаца. Им вбрасывали новый, и где именно затерялся первый камешек, уже было не понять. «Сдавайся!» — с нескрываемым пафосом произнёс колыш когда свалился от Тора на плац. Он поставил ногу на грудь майора, и его болельщики загалдели довольные зрелищем. «Парни с Урала не сдаются!» — с ответным пафосом хрепловато ответил Рик и откинул Макса под вопли своих болельщиков. Все закончилось неожиданно. Колош подхватил камень и сунул в карман. После протянулся Саттору руку и предложил. «Ничья? Выдохся!» «У меня по трещине в каждом ребре», — ответил Макс. Его ухмылка на лице, по которому была размазана кровь, выглядела жутковато. Саттор ответил такой же пугающей гримасой и сжал ладонь. «Ладно, живи, потом доиграем». «Согласен», — сказал Макс, и они направились прочь сплаться. Болельщики в воцарившейся тишине проводили двух офицеров недоуменными взглядами. «Так кто выиграл?» — спросила молоденькая медсестра, сидевшая на плечах у гарнизонного связиста. «Дружба!» — хохотнул кто-то рядом. «Ну, хоть при своих остались». Философски заметил повар, погладив нагрудный карман. И развлеклись, поддержал его командир одного из кораблей, и плац постепенно опустел. Сатур и колаш неспешно брели в сторону госпиталя. Туда они направились, не сговариваясь и даже не думая хорохориться. Медицинская помощь была нужна обоим. Макс держался за ребра, Рик задумчиво скользил по зубам кончиком языка, проверяя их полное наличие. «Все на месте?» полюбопытствовал Колыш. «Угу», — промычал майор. «Кисть только потянул». «Кисть», — проворчал Макс. «Я на части разваливаюсь. Словно флайдером переехали». «Не ной», — усмехнулся Рик и, покривившись, осторожно потрогал разбитые губы. Нормально помахались. «Ага», — расплылся в довольной улыбке капитан. «Как в старые добрые времена. Только не девчонку, а камень делили». «Я с тобой девчонку никогда не делил», — ответил сатор «А я с тобой делил», — хмыкнул Макс. «Это уже твои проблемы». Рикс усмешкой скосил глаза на приятеля. Он уже давно не мог вспомнить, как выглядела подружка Колыша, не дававшая новичку прохода, когда сатор перевелся из Третьей космической академии в ИВА. Но драку с Максом помнил хорошо. И карцер после неё где и началась их дружба. Колыш тоже усмехнулся. И тут же скривился, снова схватившись за ребра. Рик протянул ему руку. «Спасибо», — сказал он. Уточнять за что? Не потребовалось. Капитан понял сразу. «Ты слишком загружен последнее время», — Макс пожал ладонь приятеля. «Тебе нужно было расслабиться, так что считай, я пожертвовал собой ради друга», — с улыбкой закончил он. «Расслабил на славу. Теперь подлатать надо», — хохотнул Рик и, зашипев, прикрыл рот ладонью. «Ничего, сейчас нас отремонтируют, и ты мне расскажешь, что с тобой творится», ответил Колыш. «У меня от любопытства зубы сводит». Саттор бросил взгляд на Макса и вдруг остановился. Разум, освобожденный от мыслей, бежавших по наезженному кругу, открыл майору простой и очевидный путь, который он обходил все это время стороной, зациклившись на уже разработанном плане. Рик развернулся к озадаченному Колышу и спросил, «Среди лингвистов знакомые есть?» «Ну, есть, а что?» Настороженно спросил капитан. «Достань мне переводчик. Хочу пообщаться с одичалом», ответил Саттор. «На черта!» С интересом спросил Макс. «Достанешь?» Игнорируя вопрос, спросил Рик. «Достану», уверенно кивнул капитан. «Два. С тобой поеду. Возьмешь?» «Хорошо», почти не раздумывая, согласился Саттор. колыша он знал и доверял ему но сначала к медикам надо привести себя в человеческий вид да не будем пугать одичалых усмехнулся макс они и без того дикие ага лучше напугаем полковника стремительной регенерацией ты знаешь что он тебя демоном называет с широкой улыбкой спросил колыш еще бесом дьяволом и чертом кивнулся тор че у меня ценит и боготворит Ещё немного и устроит для меня чёрную мессу. И тогда я выйду из круга огня, и все грешники взвоют от страха. Чоу будет выть громче всех, — ответил Макс и расхохотался. Однако уже через несколько секунд смех перешёл в подвывание и отборную брань, когда тело возмутилось весельем хозяина в момент его недомогания. «Погоди, ещё даже не начато песнопение», — деловито заметил Саттор, слушая ругань. «Офиги хрен проскрепел колош, и Рик хлопнул его по спине, заслужив этим жестом нелестный и далекий от цензуры эпитет. Из госпиталя господа офицеры вышли как новенькие. Восстановитель и препараты для ускорения регенерации сделали свое дело, и к полковнику Саттор явился лишь с легким напоминанием о недавних травмах. Чоу, оглядев майора, хмыкнул и произнес. «Зачем явился? Я тебя не вызывал». «Я сегодня без призыва», — ответил Рик, — «дело есть». «Как закрыть те врата, через которые ты являешься в мой мир?» — со страдальческой гримасой спросил полковник. «Только изгнав меня с Демоса, но это решают высшие силы», — сказал сатор и повторил. «У меня к тебе дело». Спустя полчаса взмыленный и раздраженный сатор выходил из кабинета полковника под уже привычное сопровождение «Изыди, бес!» Рик полуобернулся, козырнул и закрыл за собой дверь. После выдохнул, и губы его тронула довольная улыбка. Своего он добился. Впрочем, подозрение, что Чоу просто нравятся их перепалки, родившись дней пять назад, теперь окрепло еще больше. Их общение было сродни спаррингу с колышем. Только вместо ударов майор с полковником обменивались словесными уколами. Наверное, для Чоу это было своего рода развлечением, потому что новая идея Рика ему понравилась намного больше предыдущих, иначе своего согласия он бы ни за что не дал. Однако разрешение на поездку к Адичалам было получено, и спустя еще полчаса Сатур и Колош покинули гарнизон, не став откладывать одобренный визит в долгий ящик. Первое посещение колонистов, когда Рик отвез рыжего паренька домой после встречи с грызлями, оставило двоякие чувства. Ему вроде было и любопытно посмотреть на осколки когда-то жившей цивилизации, но после вдруг стало муторно и тоскливо. Это ведь было когда-то развитое общество, сумевшее подняться с поверхности своей планеты и, пролетев сквозь космос, обосноваться в новом доме. А теперь их потомки грелись у очага, использовали для охоты лук и стрелы и превратили свою историю в легенду, которые поклонялись как святому писанию. Одичалые были как майор, только наоборот. Он родился на планете, где рубили головы ведьмам и зарывали их под пнями, где война почиталась за великое благо, потому что можно было нажиться на мародерстве, и где до изобретения пороха оставалось еще примерно пара столетий, где мужчины верили, что в их волосы вплетена удача, потому не стригли их, чтобы не лишиться божественного дара. не особо жаловали правила гигиены и где звезды были обиталищем богов. А теперь Сатур сам летал среди звезд на космическом корабле и вспоминал танор с грустной, чуть насмешливой улыбкой. Он учился и развивался, а одичалые теряли память и навыки своих предков. Для них время шло вспять, и это было страшно. «Ты что приуныл?» — спросил Макс, заметив, как у Рика скорбно опустились вниз уголки губ. «Жаль», — ответил майор. «Чего жаль?» — не понял Кулыш. «Руины исчезнувшей цивилизации», — произнес Рик. «Ни памяти, ни прошлого, ни будущего. Постепенное полное забвение и вырождение. Да слез жаль!» Он сглотнул комок, вдруг появившийся в горле, и кашлянул в кулак. Колыш еще некоторое время косился на приятеля, не сразу поняв, о ком говорит Сатор, но вскоре протяжно вздохнул и ответил. «Жаль. Их предки искали место, где жизнь начнется заново, но нашли ее конец. Да, жалко». Офицеры замолчали, погрузившись каждый в свои размышления. Тишина, повисшая в салоне вездехода, вдруг стала тягостной, разрушив атмосферу легкости, царившую, когда Рик и Макс выехали из ворот гарнизона. Первым не выдержал Колыш. «Значит, вы еще... уже месяц ведете слежку?» — спросил он, возвращаясь к тому, о чем они разговаривали в начале пути. «Слежку», — пренебрежительно фыркнул Саттор. «Так, для очистки совести полковника. Ждем, когда под камень потечет вода. Пока крыса нос из норы не покажет и не активирует следилку, будем мы дальше вырастать корнями в землю. А тебе?» Рик повернулся к капитану. «Никогда не было любопытно, что ищут шакалы?» Макс пожал плечом. После почесал в затылке и ответил. «Да и я никогда и не задумывался об этом. Наши тоже не пойми, что ищут. Роют и роют, и радуются новым открытиям, как дети, даже если это какая-нибудь ерундовина. А наемники на то и наемники, чтобы поживу искать, вот и лезут». «Ну, так казалось». «Сейчас, когда ты обрисовал свои догадки, вроде как ты и прав. Действительно, странно себя ведут. Ничего серьёзного у них не происходит. У нас вон какую махину поставили. Людей нагнали, техники. А у них больше боевой силы, чем специалистов. Значит, ни черта не раскопки, а засада». «Вот и мне так видится», — согласно кивнул майор. «На объект готовится нападение». А мы о враге толком ничего не знаем. Ни количества, ни цели. Хотя все происходит у нас под носом. Это бесит, если честно. А Чоу боится лишний шаг сделать, довольствуется теми крохами сведений, которые получает от беспилотников. Лично у меня нет уверенности, что они точны. Мы видим то, что нам показывают. Но с тем количеством человек, которые находятся на плато мотыльков, нас с объекта не выбить. Мы же не простая охрана. АКФ геи, личного состава больше, кораблей больше, выучка, опыт — все это на нашей стороне, и затевать свару со стороны наемников только ерить зверя. Глупо. А раз не уходят, раз проверяют улей, значит ждут момент для атаки. «Думаешь, их на самом деле больше?» — Колыш повернул голову к Рику. «Это было бы логично». «Но нужно искать место, где они скрываются, а не смотреть бесконечно на нарисованную противником картинку. Разведка нужна, и разведка не одного сектора, а полностью планеты, с воздуха и на поверхности. Я бы напичкал демос с ледилками, их спектр охвата велик, у нас есть такая возможность. Но для этого ведь нужно высунуть нос из норы, а чё как раз это и не готов сделать». «Затащить на демос 300 спецов по ведению военных действий на поверхности планеты и отправить их для нанесения упреждающего удара — да. А выяснить, куда отправлять — нет. То есть целый батальон спецвойск — в неизвестность». «Ну, — Колыш хмыкнул, — они бы и провели разведку, на то и обучены». «Так ведь не присылают! — воскликнул сатор Два корвета отправили, а требуемое подразделение — нет». И получит ли полковник запрашиваемый батальон, черт его знает. А противник был, есть и будет, и что дальше? Продолжать отправлять рапорты и докладные в штаб и ожидать, что будет дальше? Самим подготовиться к началу боевых действий не надо? Не заводись, улыбнулся Макс. Есть план эвакуации ученых и гражданского персонала. Но удерживать позиции, пока идет эвакуация, все равно придется тем, кто есть сейчас, отчеканил Рик. Чоу выставит десантные подразделения с кораблей. Он для этого их и бережет. Но если их не хватит? Если силы противника превысят наши возможности? Стратегия наших действий плохо продумана. Она ущербна, Макс! Выставить заслон, загнать гражданских на корабли и валить с демоса, отдав шакалам все, на что потрачено уйма времени, сил и государственных денег. И тогда получается, что мы в заведомом проигрыше. В чем смысл исследований вообще? в том, чтобы выполнить черную работу для неизвестного кукловода. Он получит все наработки, потому что нам придется их бросить и без труда достигнет своей цели. Да к черту! Мы попросту не сумеем эвакуировать людей. У них каждый раз истерика из-за задержки. А представь, как они будут бросать результаты своего труда. Борьба внутри улья с учеными, борьба снаружи с наемниками. Это будет хаос, Макс. А еще потери. Очень большие потери. Сколько у нас гражданских на объекте и в гарнизоне? Чтобы эвакуировать, нужно время, а его нам не дадут. Все будет происходить одновременно. Нападение, истерия ученых, попытка защитить их и отбить атаку. Предотвратить хаос можно только упорядочив его. А для этого нужна разведка. И точные данные о численности противника, его местонахождении и возможностях. «Сгущаешь», — ответил Макс. Но голос его прозвучал неуверенно. Он передернул плечами, осмысливая услышанное, а затем закончил. Но звучит правдоподобно. Они снова замолчали. Колыш теперь пребывал в нервозном состоянии. Он покусывал губы, иногда чертыхался и, наконец, проворчал. «Нахрен, Рик, мне не нравится то, что ты сказал, это раздражает. Но чем больше я думаю, тем больше соглашаюсь с тобой». Если шакалы решат пойти на полноценный прорыв, это будет мясорубка. Мы ни черта не успеем сделать. И главным врагом станут те, кого мы защищаем. Б**!» <звук> Матернулся Макс и медленно выдохнул, беря себя в руки. «С этим надо что-то делать». «Вот и попробуем это что-то сделать», — ответил Саттор и с улыбкой сжал плечо приятеля. Вездеход повернул с приметной тропы, которую успели наездить в поселении колонистов, И офицеры увидели высокий чистокол, защиту от хищников. За чистоколом прятались небольшие одноэтажные домики, похожие на глинобитные мазанки. Только стены были не монолитны. Их возводили из блоков, слепленных из местного природного материала, похожего на глину. Дома были похожи между собой, как братья-близнецы. Это Рик уже знал, потому что въезжал в поселение, чтобы высадить рыжего паренька. И знал, что люди, приветливы и дружелюбны Они встретили его с улыбкой, пытались заговорить, но без наушника-переводчика сатор не понял ни слова. Одичалые доверяли землянам. Они знали их форму, машины и то, что пришельцы им не враги. Майора жестами приглашали в дом, однако он отказался, спеша вернуться на объект, а теперь собирался задержаться в поселении дольше, потому что ему было о чем поговорить с местными жителями. Вездеход подъехал к высоким воротам и посигналил. Над чистоколом появилось лицо незнакомого пока мужчины. Он внимательно присмотрелся к машине, после махнул рукой и исчез. А вскоре ворота открылись, и офицеры въехали внутрь. Макс Колош с интересом завертел головой, здесь он был впервые. Рик первым выбрался из вездехода, активировал наушник и протянул руку мужчине, встречавшему их. «Здравствуйте», — поздоровался майор. «Здравствуйте», — ответил Одичал и показал на ухо. После развернулся и поспешил прочь. «Чего это?» — он спросил Колыш, встав рядом с сатором «Похоже, пошел за своим переводчиком. Чоу сказал, что им дали несколько штук, чтобы могли общаться с нами», — ответил Рик. «Но он же приветствовал тебя». «Сложно не понять смысл приветствия», — усмехнулся майор. «Думаю, наши здравствуйте, они уже успели выучить, раз периодически общаются». «Логично», — кивнул Макс. «Я-то с ними никогда не разговаривал, пару раз видел издали, просто много слышал». После перевел взгляд на двух женщин, застывших неподалеку, махнул им рукой и негромко произнес. «И не скажешь, что потомки развитой цивилизации». «Угу», — промычал сат -Тор. «Он смотрел в другую сторону». невольно отыскивая взглядом рыжего парня. Но пока увидел только молоденькую девушку, вышедшую из ближайшего дома, чтобы поглазеть на пришельцев. Была она хрупкой и невероятно хорошенькой. Этакая куколка с большими синими глазами. На девушке было надето длинное серое платье, перехваченное на Натальей белым фартуком. Две толстые каштановые косы лежали на плечах, закрепленные снизу тонкими шнурками. Заметив, что ее увидели, девушка зарумянилась и спрятала глаза. «Какая лапа!» — произнес Колыш. «Сколько ей, как думаешь?» «Утри слюни, Макс!» — усмехнулся Рик. «У нее уже есть дружок!» Так Саттор решил, когда привез рыжего. Эта девушка тоже вышла из дома и приблизилась к майору и пареньку, когда они вышли из тайги. Рыжий повернулся к ней, и девушка смущенно улыбнулась юноше. Майор тогда заметил, что парень быстро коснулся ее руки. В общем, свой вывод Рик сделал из этого жеста. «Откуда знаешь?» «Я спас его от Грызли». «От кого?» — громко воскликнул капитан, и девушка поспешила спрятаться у себя в доме. «Ты ее напугал, Макс», — укоризненно покачал головой Сатур. «Отгрызли». «Как тебя угораздило! Убил хоть?» «Случайно», — ответил Рик. «Убил». Про самку он не стал рассказывать, тем более, что она о себе никак не напоминала. Впрочем, угрызли на это не было шанса. Саттор ни разу больше не оказывался в джунглях вне машины, так что если хищница и ждала, то пока тщетно. «Как ты это делаешь?» — изумился Колыш. «Что?» «Находишь неприятности на свой зад?» «Да как-то само собой получается, пожал плечами Рик». и устремился навстречу сидеющему мужчине, рядом с которым шел уже знакомый землянам страж. Саттор подумал, что это староста поселения или старейшина. В любом случае он был у одичалых за заглавного, раз за ним сбегал страж. В ухе Седова майор увидел переводчик и облегченно вздохнул. Теперь можно было разговаривать, не опасаясь, что придется изъясняться жестами. «Приветствую тебя!» «Посланец другого мира», — столикой пафоса произнес староста. «Здравствуйте», — улыбнулся Рик, сдержав невольный смешок, и протянул руку. «Майор Рикьярд Саттор». «Капитан Макс Колыш», — представился его спутник. «Я глава общины», — чуть склонил голову седой. «Агастас стрео «Мое имя длинней, но вам привычней такое сокращение». Можете называть меня Аг. Это правильная форма сокращения. Приятно познакомиться, Аг, — снова улыбнулся сатор Тогда и ко мне вы можете обращаться в сокращенной форме. Рик. Макс так и останется Максом. Я понимаю вас, — ответил глава общины и указал в сторону своего дома. Идемте. Разговор не спешен, когда собеседники довольны. Сатуро и Колош переглянулись. Речь Ага была странной даже с переводчиком, но тут нужно было просто привыкнуть. Смысл был понятен. Они проследовали за главой, продолжая рассматривать уютные дворики, засаженные окультуренной растительностью и их обитателей. Одежда людей почти не отличалась. На женщинах длинные платья и фартуки, на мужчинах широкие штаны и рубахи. На ногах нечто похожее на кожные тапки. Глядя на них, было сложно представить, что еще 300 лет назад их предки летали в космосе. Обычное средневековое поселение. Было понятно, что они сами упростили свою жизнь, привыкая к новым условиям. Когда умерли развитые предки, их потомкам осталось только приспосабливаться к существованию в этом мире духоты и опасных хищников. От гнуса использовали отвары травы, защитные свойства которые открыли еще первые колонисты. От животных защищались ножом и стрелами. Так как других врагов на Демосе не было, то и развивать военное искусство не пришлось. Изоляция и борьба за выживание сплотили одичалых. Они существовали в мире друг с другом, потому что вражда между членами общины вела к ее сокращению, а жителей здесь и без того было мало. Потомки колонистов не знали, что такое распри и месть. Здесь не было казней, потому что не было преступлений, за которыми они следовали. Законы и уклад сложились сами собой, и самым жестоким наказанием стало одиночество. Люди жили в постоянном общении друг с другом, потому что иных развлечений у них не было, и оказаться за бортом общей жизни оказалось страшно. Так что офицеры входили в мир без войн и ненависти, в мир, наполненный дружелюбием и наивным любопытством. Посмотреть на них собрались, наверное, все, кто жил в поселении, и своего знакомого паренька Сатур увидел, когда подошел к дому главы. Рыжий махнул майору, сияя широкой улыбкой. Рик ответил ему и вдруг усомнился в своей затее. Этот замерший мирок не хотелось трогать. Зайти в дом, поговорить, посмотреть, как живут одичалые, хотелось. А нарушать их покой? Нет. Но иного пути он пока не видел. «Мой дом», — произнес глава. «Дверей нет, когда добрый гость на пороге. Входите и останьтесь сколько хотите». «Спасибо», — учтиво ответил Рик. В доме была одна большая комната. Здесь горел очаг, здесь же стояла утварь и две кровати. Одна большая, на ней спал хозяин с женой, вторая поменьше, для их сына-подростка, топтавшегося рядом с матерью. Так, повёл рукой в приглашающем жесте и замер на месте. Так он стоял, пока гости не прошли к столу. Лишь когда они уселись, хозяин и его семья подняли согнутые в локтях руки и произнесли почти дружно: "Благодать не зашла". С Сатур и Колаш обменялись взглядами. Макс поджал губы, чтобы не хмыкнуть, Рик сохранил на лице невозмутимое выражение. Везде есть свои традиции. и нужно относиться к ним с уважением и пониманием. После того, как благодарственная молитва или что там означали слова колонистов, была вознесена, Аг направился к очагу. Он сам накрывал на стол. Жена и сын за все время не сошли со своих мест. Рик отметил, что угощение поставили только перед гостями. Хозяин дома даже не присел за стол, когда закончил суету. Он встал напротив землян, и с улыбкой указал на деревянные блюда, предлагая начать трапезу. Офицеры взялись за деревянные лопатки, заменившие привычные столовые приборы, и сделали то, чего от них ждали. Пища одичалых была своеобразной, но вкусной. Не хватало соли, да и остроты можно было добавить. Но, в общем, это было очень даже неплохо, особенно после надоевших до зубовного скрежета пайков. потому мясо неизвестного животного и пряный гарнир из зелени пришлись по душе обоим офицерам. Они с удовольствием съели все, что им подали, и когда тарелки опустили, лицо Агаста Сатрео озарилось счастливой улыбкой. Саттор сделал вывод, что насыщение гостя и то, как он ест угощение, тоже имело для одичалых значение. После завершения трапезы хозяин дома поднес гостям по стаканчику какой-то мутной жидкости на удивление на вкус она оказалась похожа на знакомый рику с детства яблочный компот который давали кадетам и курсантам в третьей космической академии впрочем в отличие от компота незнакомое питье оказалось пьянящим, но сытый желудок не позволил хмелю затуманить разум даже ненадолго Рик задумался как положено здесь благодарить хозяина за его гостеприимство но аг опередил, произнеся вместо майора, «Благодарю за вашу милость». «А мы благодарим за гостеприимство», — ответил сатор но глава общины поднял руку, останавливая его. «Наш долг — заботиться о посланниках звезд». «Мы...» — начал было колыш, но Рик наступил ему на ногу, и капитан замолчал, не став возражать. Смысла в этом не было. Одичалые все знали о землянах. Но продолжали именовать их так, как им того хотелось. Значит, и пояснять в очередной раз то, что потомкам колонистов уже втолковывали, было лишним. Посланники звезд, так посланники звезд. «Нас привело к вам важное дело», — наконец сказал Рик, то, что порывался произнести, еще когда сели за стол. Но тогда его прервал жестом Агастас, показав, что пока беседы не будет. «Может, присядете?» — спросил Макс. «Стол? Не место говорить!» С мягкой улыбкой ответил хозяин дома, словно пояснял прописную истину малым детям. После этого земляне поднялись на ноги, показав, что за столом уже посидели достаточно. Аг возражать не стал. Значит, эта часть встречи дорогих гостей закончилась. Оставалось надеяться, что новых расшаркиваний не предвидится. В любом случае офицеров повели к двери, предлагая покинуть дом. Уже выходя, Рик обернулся и увидел, что семейство Ага отмерло. Женщина направилась к столу, чтобы убрать посуду, а юноша поспешил следом. «Это ведь вы спасли Дариме?» — спросил он. Наушника у паренька не было, и Саттор просто кивнул, а затем подумал, что теперь знает имя Рыжего. Может, юноша представлялся и раньше, но майор его попросту не понял. «Врана приходила сюда», — сказал сын главы, — «но снова ушла». «Ей не нужен Дарими, она хочет вашу жизнь. Осторожней!» «Спасибо», — кивнул Рик, решив после уточнить у старосты, как они поняли, что грызля выбрала себе одну цель из двух. Саттор отвернулся от паренька и тут же встретился с пристальным взглядом прищуренных глаз Колыша. «Врана... это грызля?» — спросил Макс. «Похоже на то», — ответил майор и хотел обойти приятеля, чтобы не заставлять ждать Ага. но капитан поймал его за запястье ты же сказал что убил его его да это самка она пряталась в кустах и до нее я не сумел добраться сказал рик и колыш крепко выругался садтор отцепил его пальцы от своего запястья это может подождать макс у нас здесь другое дело уага промычал капитан одарив приятеля тяжелым взглядом они поспешили за агам замершим в ожидании неподалеку Когда земляне приблизились, мужчина продолжил путь. Впрочем, далеко они не ушли. За домом оказалась веранда, где стояли три скамейки. вот сюда-то и привел гостей глава общины. Он снова дождался, пока офицеры присядут, а затем сел сам, готовый слушать. Молчание затянулось, и Рик понял, что первым говорить должен тот, кому есть о чем сказать. Ак молчал. ожидая, когда ему огласят цель визита. «Скажите, Ак, вы далеко выходите за пределы поселения?» — спросил Саттор, решив не ходить долго вокруг да около. «Иногда и сто оборотов проходит, пока охотники возвращаются домой», — ответил одичалый. «Сто дней?» — уточнил колаш «По-вашему, да», — Ак с достоинством кивнул. Выходило, что охотники покидали поселение примерно на три месяца. Если они нигде подолгу не задерживались, то уходили от поселения достаточно далеко. Это было хорошее известие, и риг задал следующий вопрос. «Они всегда ходят по одному маршруту, по одному пути?» «Смотря как повернется Рейна», — чуть растягивая слова, сказал староста. «Рейна? Рейна...» С улыбкой кивнул Аг, указав себе под ноги. Офицеры переглянулись, и Кулаш неуверенно предположил. «Сезоны? Все зависит от времени года, так?» «Похоже на то», — согласился Рик. «Только здесь нет ярко выраженных сезонов, верно?» «Угу», — промычал Макс. «Как повернется Рейна? Такую дичь бить», — пояснил Аг. А, понятно». «Сезон и охоты», — ответил Колыш. Рик кивнул вслед за ним, тоже сообразив, что хотел сказать староста. «Значит, ходят в разных направлениях и забираются далеко». Саттор улыбнулся довольно услышанным. «А как часто уходят охотники? Когда была большая охота в последний раз?» «Пятьдесят оборотов назад». «Почти два месяца назад», — прошептал Макс. «Скажите, Аг, встречались ли охотникам...» «Пришельцы, кроме нас. Те, которые пришли с других звезд». Рикс затаил дыхание, ожидая ответа. Староста поджал губы. Он не спешил ответить, и Сатур напрягся. Ему вдруг показалось, что в глазах ага мелькнуло упрямство. «Мы не лезем промеж посланников звезд», наконец ответил глава общины, подтвердив нехорошее предчувствие посетившей майора. Кто мы, дети Рейны, чтобы вставать на сторону кого-то из тех, кто пришел со звезд? Но вы их видели? Мы многое видим. Далеко отсюда? Тридцать оборотов. В какую сторону? Там, — ответил Ак, так и не указав направление. Колош коротко вздохнул, после склонился к реку и шепнул — «Плато мотыльков намного дальше, если пешим ходом. Может, видели, когда был один из прорывов?» «Прорывов не было», — ответил майор. «Я здесь уже месяц почти. Прорыв был раньше». Он вернул внимание старости. «Сколько пришельцев вы видели?» «Никто не считал. Охотники обошли их стоянку стороной». «В какой стране снова спросил Рик. аг вздохнул, но все-таки сказал. «Где встаёт звезда Тарсоса?» «Чёрт!» — тихо выругался Макс. «Спасибо и на этом», — сказал Сатор и встал Славке. Кулаш поднял на него удивлённый взгляд. Рик хотел не только задать вопросы, когда они ехали сюда, но теперь явно передумал, и Макс желал услышать объяснение, почему намерения Сатора поменялись. Майор уже сделал шаг на выход с веранды, но вдруг вспомнил ещё кое-что. «Аг, почему вы решили, что Врана хочет только мою жизнь?» «Ты убил ее пару. Врана умная. Она все видела. Она пришла к поселению, обнюхала землю и ушла туда, куда ты уехал. Ей нужен ты, а не Дарими». «Ясно, спасибо». Офицеры вышли с веранды, не дожидаясь, когда староста проводит их. Они обошли дом, поравнялись с дверью, и до них донеслось приглушенное «Тарсос появляется со стороны восхода». Саттор и Колош одновременно повернули головы и увидели, как сын старосты шагнул в тень. Рик благодарно кивнул, и земляне покинули двор Ага. На улице их ждали одичалые немного, в основном молодежь. Они смотрели на землян с нескрываемым восторгом, и если бы о шакалах спрашивали у них… то ответ получили бы намного точней и объемней, в этом Рик был уверен. Впрочем, опасения старосты Саттор мог понять. Он не хотел, чтобы их община оказалась между жирновами потому не спешил принимать чью-либо сторону. Помог, как смог, и то хорошо. Потому-то майор и не стал просить колонистов о том, о чем хотел вначале. Пусть живут себе спокойно, а войной займутся те, кто обучен этому».